«Игорь!» — голос ей изменил, и она произнесла его имя почти шепотом. «Что ты делаешь?» «Я? Я должен уехать!» — горячечно пробормотал он. «Я немедленно должен скрыться отсюда!» «Давай мне чемодан!» — крикнул вдруг он. «Нет! Лучше давай мне сумку!» Даша достала из кладовки дорожную сумку и, пока там в ее поисках, поняла, в чем дело. Ее муж Игорь умирает от страха. Только так можно объяснить его трясущиеся руки, хриплые и бегающие глаза. «Так куда ты собираешься?» Она уже потеряла надежду в чем-то разобраться. «Куда ты пойдешь посреди ночи?» «Ты не понимаешь, Барматалон, промедление, оно смерти подобно Тьфу ты, чтоб не сглазить, если Борька исчез...» «Ну позвони ты ей сам!» Может, это Вероника, она знает, он уже появился?» «Да». Он бросился к телефону, но передумал. «Нет, нет, лучше ей ничего про меня не знать. Значит так, ты меня не видела». Голос его зазвучал тверже. «Соседям скажешь, что я в командировке». С логикой у него явно было не все в порядке. «Куда ты? Надолго?» растерянно спрашивала Даша. Пока все не утрясется, бормотал он, застегивая сумку. Черт, документы чуть не забыл. И деньги. Да какие деньги, опомнилась Даша. Нет, у нас нет денег, нас же обокрали. Черт, закричал Игорь. Давай все, что у тебя осталось. А как же, как же я здесь? Слабо возразила она. Не слушая ее, он подбежал к стенке, где в ящике лежали деньги на хозяйство. «Черт, и полутора тысяч не наберется!» — злобно закричал он. «Оставь же хоть сколько, раз ты надолго!» Подбежала к нему Даша, удивляясь в глубине души. Ее бросает муж, а она думает о деньгах. Но муж, как видно, тоже думал только о деньгах, потому что он резко оттолкнул ее с криком. «Ты обойдешься! Два года у меня на шее сидела дармоедка, да еще этого своего посадила!» Он обозвал Митьку неприличным словом. Даша ахнула и опустилась прямо на пол. Это был не ее муж. Он совершенно невменяем. очнулся она только от звука хлопнувшей входной двери. Вот и все. Поговорили. Был муж и нету. Даша заставила себя встать и запереть входные двери на все замки после чего приняла две таблетки успокоительного и сразу забыла с тяжелым сном. Вероника, жена Бориса Векслера, провела ужасную бессонную ночь. Она прислушивалась к шагам на лестнице, к звукам подъезжающего лифта, бросалась к двери в надежде, что наконец вернулся муж, но Бориса все не было. Первый раз за все годы их совместной жизни он не пришел ночевать. А учитывая то, как нервничал Борис последнее время, как вздрагивал от каждого телефонного звонка, Вероника готова была ждать чего угодно. К утру ей стало совсем худо. Полное холёное лицо приобрело болезненный желтоватый оттенок. Под глазами появились тёмные круги. Увидев себя в зеркале, Вероника отшатнулась, как от привидения. Чего только она не передумала за эту ночь, чего только не вообразила. Сначала ей казалось, что Борис у какой-нибудь наглой молодой развратницы. В таком случае звонить куда-то, разыскивать его, глупо и унизительно. Только поставишь саму себя в нелепое и смешное положение, выставишь себя полным посмешищем. Но позже она поняла, что ее муж, ее Боря, никогда бы так с ней не поступил. Он любит ее. У них чудные гармоничные отношения. И даже если бы кто-то ему приглянулся, конце концов, он молодой мужчина. В жизни может случиться всякое. Он ни за что не заставил бы жену так волноваться. Что-нибудь бы придумал, позвонил бы ей, сочинил какой-нибудь ложь во спасение, как два года назад, когда он неожиданно уехал на два дня в командировку. Нет, Боря не заставил бы ее так волноваться. Это значит, с ним что-то произошло, что-то ужасное».